Глава 352. Погоня. Воспользовавшись заминкой старика и ощутив, как внешнее давление ослабевает, Ванолинь развернулся и бросился прочь. В глазах старика промелькнуло удивление, после чего заклинатель принялся догонять беглеца. Ванолинь совершенно не знал, как использовать свиток, просто в сумке не было никаких других вещей, с помощью которых можно было хоть что-то противопоставить своему противнику. Вытянув свиток, он теперь думал... Нужно ли его разрывать на честь или просто бросать в воздух? Старик же, как только увидел свиток, ненадолго замер, и Ван Лени изменил свой план. Убрав свиток обратно, он принялся убегать. Выход на первый уровень перекрыт. Получается, остается лишь один возможный вариант. Очень опасный, но лучше, чем бросаться в самоубийственный бой со стариком. Подумал Ван Лени и взмахнул мечом. Удар меча открыл трещину в пространстве, черную, как смоли, похожую на раскрытую пасть. Трещина, появившись, сразу же начала сворачиваться, но в успел залезть внутрь. Однако в последний момент туда успел влезть и старик, продолжая преследование. Как только Ван вошел вошёл в трещину, на его тело сразу налетел холодный вихрь. Он дол на Ван и резал его, будто нож. Душа Ван Линь затрепетала, будто свеча на ветру. Ван Линь очень удивился. Он знал, что будет опасно, но не думал, что настолько. Выход будет найти проблематично. Кроме холодного ветра внутри трещины была непроглядная темнота. Ветер становился все сильней. Ван Лень схватил сумку, выудил из нее звездный компас и, активировав его, бросился следом за ним. Параллельно он начал использовать свою цирру, сгоняя ледяной ветер. Лишь в трещине ван Линь мог использовать свой компас. С помощью него он мог развить скорость большую, чем заклинатель, и уйти от погони, сохранив жизнь. Старик, шагнув в глубину трещины, поспешно соцарил печать. и одна из рун на его теле засветилась. Сотворенное заклинание ударилось закрывающуюся трещину, не позволяя ей затянуться. «Этот цветок очень похож на нашу святыню, хранящуюся на одиннадцатом уровне!» Пробормотал старик. Холодный ветер, казалось, ничуть не мешал ему. Складывалось такое впечатление, что он даже освежал его и придавал сил. Старик ненадолго задумался, а затем снова бросился в погоню. Ван Линь продолжал бежать на бешеной скорости и управлять компасом, пока ему не встретилось на пути ни одно живое существо. Данное обстоятельство заставило Ван Линя ещё больше насторожиться, также он буквально кожей ощущал опасность, видимо, старик так от него и не отстал. Ван Линь помрачнел и попытался увеличить свою и без того высокую скорость. Горбатый старик шагал в темноте, и каждый его шаг покрывал все большее пространство, но все таки скорость его была недостаточной, чтобы сравниться с Ван Линем. Он был очень удивлен, что у его противника нашлось так много сокровищ. Наверняка это очень уважаемый культиватор. Тем ценней будет сделана из него рунная кукла. Думал он, все-таки это место было очень странным. Чем дальше летел Ван Линь, тем больше он в этом убеждался. Он до сих пор не встретил на своем пути никого ничего интересного. Так продолжаться больше не могло. Глаза Ван Линя засветились холодным огнем. Он выхватил браслет призывая колесницу убивающую богов. Вслед за колесницей появилось и запряженное в душа зверя. Появившись, она бросилась на Ван Линя, но тот был к этому готов. Сделав движение рукой, он привел в действие колесницу, и из нее вылетели цепи, опутавшие непокорное создание. Зверь страшно зарычал, сверля Ван Линя грозным взглядом. Ван Линь тем временем зажег благовоние, чтобы окурить колесницу, убивающую богов дымом. Колесница начала светиться чёрным светом, а запряжённая в нее душа зверя начала увеличиваться в размерах. Всё? Теперь колесница готова отправляться в путь. Ван Линь схватил компас, но вдруг замер, почувствовав близкое присутствие горбатого старика. Ван Линь махнул правой рукой, и цепи, окутавшие зверей, исчезли. Чудовище, издав яростный рык, бросилось на приближающегося старика, обрушивая всю мощь своего звериного гнева. Заклинатель же переменился в лице и замер на месте. Он взмахнул рукой, и от его тела отделилась одна руна, повиснув в воздухе на расстоянии трех дюймов от него. Зверь с размаху напоролся на руну, и та заискрилась, сдерживая бешеный напор. Удар был довольно мощный, и старик отлетел на добрую сотню джанов, но сразу же вскочил, глаза его налились кровью от злости. Зверь снова его атаковал, и старик вновь активировал свои руны. Все больше кровяных прожилок испещряло белки старческий класс. Ван Линь стоял и недобро улыбался. Пока у старика проблема, нужно атаковать. Ван Линь взмахнул мечом, Посланный импульс ударил в тело старика, и тот захрипел, а его руны вдавились глубже в кожу. Однако теперь настала очередь старика, из его лба показался росток, а руны на его теле пришли в движение. Старик злым взглядом посмотрел на Ван Линя и резко взмахнул рукой. Страха владел Ван Линьем, он попытался увернуться, но удар старика настиг его. Ван Линь побледнел и изрогнул изо рта лужу свежей крови, но, оправившись, он закричал, нанося удар мечом. Одновременно в атаку кинулся и зверь-колесница, убивающий богов, желая пожрать противного старикашку. И в этот момент старик поднял свою руку, и, надетый на нее костяной браслет, выстрелил зелёным лучом света, создавая руну. Эта руна была полноценной, с трещинами и выбоинами, однако Ван Лин затрепетал в страхе, увидев ее. Появившись, руна заставила окружающую черноту вспыхнуть и засветиться зеленым светом. «Это руна просвещения!» Медленно заговорил старик: Поняв ее, я достиг уровня семи листов, посмотри на нее! Посмотри перед смертью! Руна засветилась. Зверь колесницы, готовившийся сражать старика, громко зарычал, а затем его тело накрыл поток зеленого света. Зверь снова заревел и начал медленно отступать. Если бы он был отдохнувшим и полным сил, то он бы не побоялся сразиться с этой руной. Ван же почувствовал, что когда появилась руна,. С его души произошли изменения. Как будто в него упало некое зерно, которое сейчас спустило корни и активно увеличивается в размерах. Очень активно! Ван Линь немедля молнией вернулся к своему компасу и понесся дальше. Зверь восстановился, но на этот раз он не пытался напасть на Ван Линя, а просто устало втянулся обратно в колесницу. Старик, видя, как Ван Линю летает прочь, решил не бросаться в погоню, а немного отдохнуть. Он наклонил голову, рассматривая три раны в груди, Через которые были видны его ребра. Желание убивать в его глазах стало еще более явным. Старик встал на одно колено около расколотой зеленой руны и забормотал мантру. Руно тянулось обратно в его тело, а браслет из костей животных вновь оказался на его руке. Восстановившись, старик был готов начать преследование. Ваналей, следуя за компасом, сильно зажмурился. Из его лба выступило растение, и черный узор начал распространяться от его головы по всему телу. Ван Ринь страшно зарычал и распахнул глаза, в них плескалось безумие. Затем он снова закрыл их, на лице его отражалась тяжелая борьба, боль пронзила его тело. Ван Ринь с трудом, но все же сохранял еще остатки разума, следуя за компасом, он продолжал убегать.